Глава 10. Знание помнит, не сокрушаясь, тысячу диких безлюдных ущельц. Они протянулись от той ночи, когда он лежал и слышал, как замер последний шаг, хлопнула последняя дверь. Они даже свет не выключили, а он всё лежал, тихо, навзничь, с открытыми глазами, и колба, висевшая над ним, сверкала больно и ровно, словно все в доме умерли. Он не знал, долго ли он лежал так. Он совсем не думал, не страдал. Возможно, он ощущал где-то внутри себя разорванный провод между волей и чувствительностью, два оголённых конца, лежащих поознь, разомкнутых, ждущих соединения, замыкания, чтобы он снова мог двигаться. Заканчивая приготовление к отъезду, они то и дело переступали через него, как люди, покидающие дом навсегда, переступают через вещь, которую решили бросить. «Эй, Бобби, эй, детка, вот твоя гребенка, ты ее забыла, а вот деньжата нашего Ромео, черт-небось, обчистил кассу воскресной школы по дороге, теперь они Боббины, ты что, не видала? Он сам ей отдал. Что значит широкая натура? Точно, собери их, детка, считай в погашение кредита или подарок на память. Она что, не хочет? Скажи, пожалуйста, вот беда, вот незадача». но не валяться же им тут пол, сгноя дырку сделают. Они уже сделали одну дырку, только велика, не по деньгам. Да на такую никаких денег не хватит, эй, Бобби, эй, детка, правильно, я заберу их для Бобби, ни черта ты не заберешь. То есть я хотел сказать, заберу для Бобби половину, и не трожьте их, паршивцы, на что они вам, это его деньги, мать моя, ему-то они на что, он деньгами не пользуется». — Они ему не нужны, — спросил Бобби, — нужны ли ему деньги. За что мы платим? Ему дают за даром. Оставь их, я сказала. — Чёрта лысого! Они не мои, чтобы я их оставлял. Они Боббиные, не твои, кстати. Или ты тоже, чёрт подери, скажешь, что он тебе задолжал? Что он и тебя имел в кредит за моей спиной? Оставь их, я сказала. Да иди ты, в самом деле, тут всего-то по пятку зелёных на нос. Затем над ним нагнулась блондинка. Он тихо на неё смотрел. Задрала юбку. вытащила из чёлка пачку денег отделила одну бумажку поставила сунула ему в часовой кармашек брюк затем её не стало Давайте, давайте отсюда. Ты сама ещё не готова. Тебе ещё надо это кимоно спрятать, чемодан застегнуть, да попудриться напоследок. Неси сюда мой чемодан и шляпу. Ты перейди. Нет, ты бери Бобби и остальные чемоданы. Идите в машину и ждите нас с Максом. Думаете, я вас тут оставлю одних, чтобы вы и эту последнюю у него стянули? А ну, давайте, марш отсюда. Затем они ушли. Последний шаг, последняя дверь. Затем он услышал урчание машины, заглушившейся на насекомых. Она гудела громче них, потом в ровень, потом тише, пока не остались только насекомые. Он лежал под лампочкой. Он ещё не мог двинуться, так же как глядел ничего не видя, слушал, не понимая. Концы провода ещё не соединились, и он лежал покойно, время от времени поддецки облизывая губы. Затем концы провода пришли в соприкосновение, замкнулись. Он не знал точно, в какую секунду это произошло. Только вдруг почувствовал, что голова раскалывается, и медленно сел, и, постепенно обретая себя, поднялся на ноги. Голова была дурная, комната шла кругом, медленно и плавно, как мысли, и поэтому в мыслях возникло «еще нет», но боли он по-прежнему не ощущал. Даже тогда, когда привалился к комоду и стал разглядывать в зеркале свое вспухшее окровавленное лицо, трогать его. Мать моя, сказал он. Ничего себе отделали. Он ещё не думал, до да сознания ещё не поднялось. Вроде надо уходить отсюда. Он пошёл к двери, вытянув руки перед собой, точно слепец или лунатик. Он попал в переднюю, не заметив, как прошёл через дверь и очутился в другой спальне, надеясь, наверное, ещё не думая, что движутся к выходу. Спальня тоже была тесная. Но казалось, она еще полна блондинкой, и шершавые тесные стены пучатся от ее воинственной, диамантово-невозмутимой почтенности. На голом комоде стояла полулитровая бутылка виски, почти полная. Он выпил ее, медленно, совсем не ощущая сжения, держась за комод, чтобы держаться на ногах. Виски потекло в глотку, холодная, безвкусная, как кормовая патока. Он поставил бутылку, прислонился к комоду. опустив голову, ни о чём не думая, и ждал. Может быть, безотчётно, а может и вообще не ждал. Затем в виски начало разгораться у нём, и он начал медленно покачивать головой, а мысли зашевелились за одно медленным сворачиванием и выворачиванием внутренностей. Надо уходить отсюда. Он вернулся в переднюю. Теперь голова прояснилась, не слушалось тело. Он вынужден был тащить его через всю переднюю к выходу, скользя по стене, и думал: "Ну давай же, возьми себя в руки, надо выйти". Думая: "Мне бы только выбраться на воздух, на холод, в прохладную темноту". Он наблюдал за тем, как шарят по двери его руки и старался помочь им сдержать и направить. "Хоть двери не заперли", подумал он. "Мать моя! Я бы тогда до утра не выбрался. Ни за что бы окно не открыть, не вылезти. Наконец он отворил дверь, вышел и затворил дверь за собой. Опять после перепирательств с собственным телом, которое не желало утруждать себя этим и лишь по принуждению, затворило дверь покинутого дома, где горели мертвым ровным огнем две лампочки, не ведающие, что дом покинут, и безразличные к этому крылья. Столь же безразличные к тишине и запустению, сколь безразличные они были к дешёвым скотским ночам, к грязным захватанным стаканам и грязным заезженным постелям. Его тело стало покладистее и слушалось лучше. Он шагнул с тёмного крыльца в лунный свет и с окровавленной головой и пустым желудком, в которых горел и буянил хмель, вступил на улицу, протянувшуюся отсюда на 15 лет. Хмель со временем выветрился, сменился новым и снова выветрился, но улицы не было конца. С той ночи сотни улиц вытянулись в одну, с незаметными поворотами и сменами ландшафта, с промежутками езды то попутчиком, то зайцем на поездах, на грузовиках, на телегах, где в 20, в 25, в 35 лет он сидит с неподвижным, жёстким лицом в костюме, пусть грязном и порванном горожанина. А возница не знает, кто она, откуда и не смеет спросить. Улица вела его к Лохому, Миссури и дальше на юг, в Мексику, а оттуда обратно на север, в Чикаго и Детройт, потом опять на юг и наконец в Миссисипи. Она растянулась на 15 лет. Она пролегла между облюдочными варварскими фасадами нефтяных городишек, где он в своей неизменной диагонали легких туфлях черных от бездонной грязи ел с жестяных мисок грубую пищу, по 10-15 долларов порция, и платил из пачки банкнот толщиной с большую жабу, тоже перепачканной грязью, жирной и казалось неисчерпаемой, как золото, выделявшееся из нее. Улица пролегла среди желтых полей пшеницы. где желтые и каленые дни труда сменялись тяжким сном в скирдах под холодной безумной луной и колкими сентябрьскими звездами. Он был разнорабочим, шахтером, старателем, зазывал и горного притона. Он завербовался в армию, прослужил четыре месяца, дезертировал и не был пойман. И непременно, раньше или позже, улица пролегала через города, чьи названия не держались в памяти. Через один и тот же во всех городах одинаковый квартал, где под тёмными подозрительными сводами полуночью он спал с женщинами, платил им, если были деньги, а если не было, всё равно спал, а потом говорил им, что он негр. Первое время, когда он был ещё на юге, это действовало. Получалось очень легко, очень просто. Рисковал он только тем, что его обругает женщина или бандарша, хотя случалось, его избивали до потери сознания другие клиенты. И он приходил в себя где-нибудь на улице или в тюрьме. Получалось это пока он был на юге или близко к югу, потому что однажды не получилось. Он поднялся с постели и сказал женщине, что он негр. Ну, удивилась она. А я думала, опять какой-нибудь итальяшка. Она смотрела на него без особого интереса. Потом, наверное, что-то увидела в его лице, сказала: "Ну и что? Выглядишь нормально. Видал бы ты, какого чёрного я перед тобой отпустила. Она смотрела на него, теперь совсем застыв. Слушай, ты где, по-твоему, находишься? Это что, тебе отель Риц? Тут она замолчала. Она смотрела на его лицо, потом стала медленно пятиться, уставившись на него, бледнее, разинув рот, чтобы закричать. Потом она закричала, чтобы скрутить его, понадобились двое полицейских. Сначала они подумали, что женщина убита. После этого ему стало тошно. Раньше он не знал, что есть такие белые женщины, которые готовы принять мужчину с чёрной кожей. Ему было тошно 2 года. Иногда он вспоминал, как хитростью или насмешкой заставлял белых называть себя негром, чтобы подраться с ними, избить их или быть избитым. Теперь он подрался с негром, который назвал его белым. Он жил уже на севере, в Чикаго, потом в Детройте. Он жил с неграми, сторонясь белых. ел с ними, спал с ними, воинственный, замкнутый, способный выкинуть что угодно. Теперь он жил с женщиной, словно вырезанный из чёрного дерева. Ночами лежал рядом с ней без сна и вдруг начинал глубоко тяжело дышать. Он делал это нарочно, чувствуя и даже наблюдая, как его белая грудь вздымается всё круче и круче, пытаясь вобрать в себя тёмный запах, тёмное и непостижимое мышление и бытие негров. С каждым выдохом, стараясь изгнать из себя кровь белого, мышление и бытие белого, а между тем от запаха, который он пытался сделать родным, ноздри его раздувались и билели, и всё существо сводило судорогой физического отвращения и духовного неприятия. Он думал, что не от себя старается уйти, но от одиночества, а улица всё тянулась, как для кошки, и все места были одинаковы для него. И ни в одном он не находил покоя. Улица всё тянулась в смене фасы настроений, всегда безлюдная. Видел ли он себя как бы в бесконечной последовательности аватаров среди безмолвия, обречённым движению, гонимым храбростью, то подавляемого, то вновь разжигаемого отчаянием, отчаянием храбрости, которую надо то подавлять, то разжигать. Ему исполнилось 33 года. Однажды улица приняла вид миссисипского посёлка. Возле маленького города его ссадили с товарного поезда, шедшего на юг. Он не знал, что это за городок. Ему было всё равно, как он называется. К тому же он и не видел его. Он обогнул его лесом, вышел на просёлок, поглядел в одну сторону и в другую. Дорога была простая, грунтовая, но как видно, наещенная. Он увидел несколько негритянских домишек, разбросанных вдоль неё. Потом увидел примерно в полумиле дом побольше. Большой дом посреди рощицы, в прошлом, видимо, не без претензий на роскошь. Но теперь деревья нуждались в стрижке, а дом не красили много лет. Однако ясно было, что в доме живут, а он не ел уже сутки. Этот, пожалуй, сойдёт, подумал он. Но он пошёл туда не сразу, хотя день клонился к вечеру. Он повернулся к дому спиной и пошёл в обратную сторону, в грязной белой рубашке. в вытертых диагоналевых брюках, потрескавшихся запалённых городских туфлях, дерзко заломленной суконной кепке, оброши трёхдневной щетиной. И всё равно он не был похож на бродягу, по крайней мере, на взгляд парнишки негра, который шёл ему навстречу, размахивая ведром. Он остановил парнишку. В том большом доме кто живёт, спросил он. «Он там, вон там он. Мисс Бердан. Миссис Бердан с мужем. Она без мужа. Она там одна живёт. Ага. Старуха, что ли? Нет, сэр. Мисс Бердона, она не старая, но и не молодая. И живёт одна. И что же, не боится? А кто её обидит у нас в городе? Цветные по соседству за ней присматривают. Цветные за ней присматривают. Тут паренёк будто дверь закрыл между собой и мужчиной, который его расспрашивал. А кто её тут обидит? Она никого не обижает. Похоже, сказал Крисмас. А в эту сторону далеко до другого города. До миль, говорят, 30. Вы не пешком туда собрались, нет? Нет, сказал Крисмас. Потом повернулся и пошёл дальше. Паренёк смотрел ему вслед, потом тоже повернулся и пошёл, покачивая ведро у выгоревшей штанины. Через несколько шагов он оглянулся. Человек, который расспрашивал его, продолжал идти мерно, но не быстро. Перенёг в выгоревшим латаном коротком комбинезоне пошёл дальше. Он был босой. Вскоре он начал приплясывать шаркая ногами, и рыжая пыль взлетала вокруг костлявых шоколадных щиколоток и коротких обтрёпанных штанин комбинезона. Он замурлыкал ритмично, музыкально, но без мотива, на одной ноте: "Ври лучше меньше, лучше больше знай, хочешь светлой девчонки выйди погуляй". Лёжа в густом кустарнике метрах в 100 от дома, к Рождеству услышал, как где-то вдалеке часы пробили 9, потом 10. Перед ним среди деревьев угловатый и огромный маячил дом. В одном окне наверху горел свет. Шторы были раздвинуты, и он видел, что горит там керосиновая лампа. А время от времени по дальней стене скользила человеческая тень. Но самого человека он ни разу не увидел. Немного погодя, свет погас. Дом был тёмен. Он перестал на него смотреть. Он лежал в кустарнике ничком на тёмной земле. Тьма в зарослях была непроглядная. Она заползала под рубашку и брюки. Плотная, прохладная, мозгловатая, словно солнце никогда не касалось этого воздуха, запутавшегося среди кустов. Он ощущал, как не знавшее солнца земля пробивается в него, медленно и жадно, сквозь одежду, в пах, в бедро, в живот. в грудь, в плечи. Клоп его опирался на скрещенные руки, и в ноздри тёк сырой густой запах тёмной плодородной земли. Он ни разу не оглянулся на тёмный дом. Он больше часа неподвижно пролежал в кустах и только тогда встал и вышел, не таясь. Он не крался к дому, шёл без особых предосторожностей. Он просто двигался тихо, словно это было его природным свойством. Огибая потерявшую границы громаду дома, направляясь к задней стороне, где должна быть кухня, когда он задержался и постоял под окном, где потух свет, шума от него было не больше, чем от кошки. В траве под ногами сверчки, которые умолкали от его шагов, окружая его островком тишины, как бы лёгкой жёлтой тенью своих тихих голосков застрекотали снова, и когда он двинулся дальше, снова смолкли, с той же крохотной чуткой готовностью. Сзади к дому примыкал одноэтажный флигелек. «Это должна быть кухня», — подумал он. «Да, она самая». Он шел бесшумно, все время в островке чутко смолкших насекомых. В кухонной стене обозначилась дверь. Если бы он толкнул ее, то узнал бы, что она не заперта. Но он не толкнул. Он миновал дверь и остановился под окном. Прежде чем взяться за него, он вспомнил, что на окне, светившемся наверху, не было сетки. Окно кухни было даже открыто и приперто палкой. «Это как надо понимать?» — подумал он. Он стоял под окном, положив руки на подоконник, дыша спокойно, не вслушиваясь, не спеша, словно спешить было некуда на этом свете. «Ну и ну! Вот это я понимаю! Ну и ну!» Потом он влез в окно. Его словно втянуло в темную кухню. Тень, возвращающаяся без звука и движения во всю утробу безвестности и тьмы. Может быть, он думал о том другом окне, в которое ему приходилось лазать, о верёвке, на которую приходилось полагаться. Может быть, не думал. Скорее всего, не думал, как кошка не думала бы о другом окне. И подобно кошке он тоже, казалось, видел в темноте, когда безошибочно направился к пище, будто зная, где она должна быть, или руководимой силой, которая знала Он ел из невидимой тарелки невидимыми руками невидимую пищу. Ему было безразлично, что есть. Он даже не сознавал, что чувствует и пытается вспомнить вкус. Он даже не сознавал, что чувствует и пытается вспомнить вкус еды, пока до челюсти его вдруг не замерли, и мысль не отшвырнула на 25 лет назад по улицам мимо незаметных поворотов, обозначенных горькими поражениями и ещё горшими победами. отбросила за поворот, где он стоял и ждал в первые страшные недели любви, ждал ту чьё имя он позабыл. Ещё дальше назад, за 5 миль от того поворота. Сейчас узнаю. Я это где-то ел. Сейчас, сейчас. И память отщёлкивала, узнавала. Знаю, знаю больше того, слышу, слышу, вижу, я голову наклонил, слышу нудный, назидательный голос, кажется, он никогда не умолкнет, будет бубнить и бубнить. всегда, искосив глаза, вижу прямую круглую голову, тупую бороду, они тоже склонились, а я думаю, как ему только есть не хочется и чую запах, рот и язык плачут едкой солью ожидания. Глаза пробуют душистый пар над тарелкой. Горох, сказал он вслух. Мать моя, полевой горох с патакой. Видимо, этим заняты были не только мысли, иначе он услышал бы звук раньше. Ибо тот, кто издавал его, заботился о тишине и скрытности не больше, чем он сам под окном. А может, он и слышал. Но даже тогда не шевельнулся, когда к кухне из дома стали приближаться мягкие шаги, обутых в шлепанце ног. Потом, повернувшись внезапно, с внезапно вспыхнувшими глазами, увидел под внутренней дверью слабый приближающийся свет. Открытое окно было рядом. Шаг другой, и он был бы там. Но он не шевелился. Он даже не поставил миску, даже не перестал жевать. Когда дверь открылась и женщина вошла, он так и стоял посреди комнаты с миской в руках и жевал. Она была в льняном халате и несла свечу, держа её высоко, так что свет падал ей прямо на лицо. Спокойная, серьёзная, ничуть не встревоженная. В мягком свете свечи она выглядела лет на 30 с небольшим. Она остановилась в дверях, они смотрели друг на друга больше минуты почти в одинаковых позах он с миской она со свечой он перестал жевать если вам просто нужна еда вы её найдёте сказала она очень сухо спокойным низковатым голосом